Приложение первое. «Дружба нам звездой от рады будь». Примечание. Из послания Жуковского Александру Ивановичу Тургеневу. Сентябрь 1813 года. Конец примечания. Стихи поэтов 1812 года, посвященные дружбе и друзьям. Эпиграф. В то время, когда писана большая часть посланий Жуковского, мы находим множество посланий наших поэтов друг к другу. Жуковский, Батюшков, Воейков, князь Вяземский, Василий Пушкин, Денис Давыдов все менялись посланиями, все они были в неразрывном союзе друг с другом, все ставили высоко поэзию, уважали один другого.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 Михаил Дмитриев Константин Батюшков К Петину О, любимец Бога Брани, Мой товарищ на войне, Я платил с тобою дани, Богу славы, не о дне. Ты на кивере, почтенном лавры, с миртом сочитал Я в углу уединенном незабудки собирал. Помнишь ли, питомец славы, Ин де сальми. Страшну ночь. Не люблю такой забавы, — молвил я. И с музой прочь. Между тем, как ты штыками шведов за лес провожал, я геройскими руками ужин вам приготовлял. Счастлив ты, шалун любезный, и в питерской стороне. Я же всюду бесполезный, и в любви, и на войне. Время жизни в скуке трачу». Закрилатый счастье миг. Ночь зеваю, утром плачу об утрате снов моих. Тщетны слезы. Мне готова цепь, соткана и сует. От родительского крова я опять на море бед. Мой челнок, любовь слепая, правит детской рукой. Между тем, как лень, зевая на корме, сидит со мной. Может быть, как быстро младость... Убежит от нас бегом, Я возьмусь за ум. Да радость уживется ли с умом, Ах, по что же мне заранее, Друг любезный, унывать? Вся судьба моя в стакане, Станем пить и воспевать. Счастлив, счастлив, кто цветами Дни любови украшал, Пел с беспечными друзьями, О счастье мечтал. Счастлив он! И втрое более всех вельможей и царей, Так давай в безвестной доле чужды рабства и цепей кое-как Тянуть жизнь нашу, часто с горем пополам, Наливать полнее чашу и смеяться дуракам!»